Со своей стороны, ближе к вечеру, Бертрада в сопровождении двух своих наперстниц села на лошадь, объявив, что направляется помолиться в ближайший монастырь. Едва выехав за пределы города, она пустила лошадь в галоп и вскоре встретилась с тем, кого в душе считала уже своим любовником. Буквально через час она действительно стала его любовницей под сенью шелкового шатра, который Филипп приказал установить на берегу. Погода была прекрасная, и они провели восхитительную ночь любви, которую ни он, ни она никогда не забудут. На следующее утро они, подобно новобрачным, отправляющимся провести свой медовый месяц, двинулись рядом по дороге на Орлеан. Они не спешили, чтобы дать время доверенным лицам короля, уехавшим раньше, навести порядок в королевском дворце. В том самом дворце, где сейчас находилась ничего не подозревавшая Берта Голландская, невольная жертва своей безудержной любви к сладостям. Будучи человеком весьма деликатным, король счел, что будет неудобно, если его супруга, с которой он прожил двадцать лет, встретится с женщиной, которая лишь вчера стала его любовницей. Поэтому он решил очистить место, и в то время, как под сенью шатра он приобщал Бертраду к таинствам разделенной любви, несколько верных ему людей скакали во весь опор чтобы известить королеву о ее незавидной доле и о ее изгнании из замка, быть может, несколько поспешном, но, увы, неизбежном. Бедной женщине дали лишь немного времени, чтобы собрать кое-что из вещей, потом посадили в закрытые носилки и под охраной отправили в монастырь в монгрей сюр который для того времени был достаточно крепким, и относительно комфортабельным. Кроме того, это был самый дальний из монастырей, известных Филиппу. Можно без труда догадаться, что дети опальной королевы, Толстяк Людовик и его сестра Констанс без восторга встретили новую возлюбленную их отца. «Рано или поздно, — со злостью прошептала Констанс, — нам придется избавиться от этой женщины». Чем раньше, тем лучше, — согласился с ней Людовик. Однако осуществлять этот совместный план выпало на долю одного Людовика, поскольку Бертрада несколько опередила их и сама избавилась от Констанс без всякого вреда для последней. Она просто выдала ее замуж. А что же делал в это время новый Минилай после похищения его Елены? Конечно, Фуке Брюзга не применул воспользоваться этим предлогом, чтобы сыграть роль разгневанного и оскорбленного в лучших своих чувствах супруга. К несчастью, этот потомок английских королей не унаследовал от них чувства английского юмора. Он метал громы и молнии, обзывал Филиппа и Бертраду словами, которые доказывали богатство его словарного запаса, и призывал всех истинных христиан в свидетели столь неожиданно обрушившегося на него несчастья, и это несмотря на то, что всем было известно, каким образом сам он избавлялся от надоевших ему жен. После того, как Бертрада столь убедительно показала, что она не питает к нему никаких чувств, Фуке вдруг с удивлением ощутил, что у него-то как раз было очень большое чувство любви к Бертраде. Первым его порывом было взять в руки меч и пойти войной на Орлеан. Впрочем, этот его порыв прошел достаточно быстро, поскольку он понимал, что двое влюбленных за высокими стенами и под защитой мощного войска вовсе не испытывали перед ним страха, даже вопреки пословице, которая гласит, что «любовь» способна преодолеть любые преграды. Фуке понял, что это будет просто потеря времени, и, поразмыслив, направился не в Ордиан, а в Рим. Как раз в это время у Филиппа возникла блестящая мысль. «Не с тем...» что он заточил в монастырь свою собственную жену и похитил жену друга он решил жениться на Бертраде он хотел чтобы его теперешняя возлюбленная в самом скором времени была увенчана королевской короной однако для этого необходимо было согласие Рима а это заняло бы слишком много времени Но у короля всегда найдутся преданные люди, готовые оказать помощь. Он нашел таких людей, несколько епископов, которые, без особых расспросов, просто чтобы доставить ему удовольствие, очень быстро признали недействительным его брак с Бертой. Еще один друг, Урсион, епископ Санлиский, согласился осветить в Париже его несколько поспешный брак с Бертрадой. Именно эта новость побудила Фуке поехать в Рим и узнать, как к этому относится Папа Римской.